Глава 64 четвертая. Лада вернулась со стажировки после полудня, вытянула меня из-под одеяла и буквально стащила вниз по лестнице на обед. В доме было тихо. «Сегодня я порылась в древнем кодексе, который не отменен, а настоящий создан на основе него, и обнаружила неприятную деталь». Проговорила подруга, упрямо впихивая мне в руку ложку для супа потому что сама я и не думала браться за обед. Выигравшая семья может по своему желанию поставить фамильную печать раньше положенного срока, то есть уже через фазис после решения комиссии. Значит, у меня 43 дня до печати?» Быстро подсчитала я. «Если они воспользуются этим правом. Будем учитывать все детали!» Деловито сказала Лада, но вовсе не расстроилась. Это значит, что у нас максимум 40 дней для подготовки. Но мы справимся и за меньшее. Расчетное время 30-35 дней, и тебя уже здесь не будет. Главное, чтобы один важный человечек все устроил. Над этим папа уже поработал, но нужно время, чтобы все предусмотреть, разобраться в деталях. Что вы задумали? Я тревожно потерла плечи. Это и обсудим завтра вечером. Я покачала головой и вздохнула. Что я скажу родителям? Ничего. Непринужденно пожала плечами Лада и стала уплетать суп за обе щеки. Об этом не думай. Сначала нужно сделать основное. Килан требует не сообщать никому о решении. Видимо, боится, что опозорится перед своими. Брак с человеком. Надо же, какой мезальянс! Со злостью вспомнила я. Может, это и к лучшему? Твои родители будут спокойны, не станут без конца упоминать его имя, учить, как вести себя с хамонией и переживать за то, что ты покинешь их. Ты права. Согласилась я, чувствуя облегчение от того, что мои собственные мысли находят поддержку и улады. После сообщения Макрона я ждала встречи с Хворостовыми, с тревогой и нетерпением. Мне жизненно требовалась уверенность в успехе нашего заговора.